«Как я вам завидую! Это должно быть огромное счастье — обладать таким божественным талантом, божественной искрой!» На этот раз на ее излияние чувств отозвался Лоренцо, и его ответ был по меньшей мере неожиданным. «А вы никогда не задумывались, боярыня, что это может стать самым жестоким наказанием, тяжелой ношей?» Я ведь этого таланта никогда от Бога не просил. Может, гораздо проще жить обычной человеческой жизнью? Жениться, рожать детей, радоваться лишнему грошу и плакать от любой неурядицы. Вы задумывались хоть раз, что на это все я имею право?» Слова Лоренцо были пронизаны такой горечью и болью, что, слушавшая его внимательно Анне, стало не по себе. «Талант может стать настоящим проклятием», — эхом отозвалось в голове у Анны. Но вслух она сказала другое. «Почему же вы не имеете права жить, как любой?» «Потому что, дав нам талант, Бог обрек нас на одиночество. И вообще, вы уверены, что он правильно все распределяет. Возьмем вас, боярыня Анна. Вы красивая и влиятельная молодая женщина». «Тогда почему вы одна?» И, почувствовав ее заминку, добавил, усмехнувшись, «Не обижайтесь, ведь вы сами вывели нас на откровенный разговор». «Я не хочу ни от кого зависеть». Не нашла ничего лучшего ответить Анна. «Это не ответ», — возразил Луиджи. «В любом случае вы зависимы от судьбы, от воли вашей государыни». — От обстоятельств могу перечислять до бесконечности. Просто для вас это переносить проще, чем зависимость от мужчины, от мужа. Вы не хотите превратиться в бессловесную рабу и орудие деторождения, правильно ли я вас понимаю? — Да, вы правы, — согласилась Анна. — Просто Бог по ошибке вложил в ваше тело женщины ум и способности мужчины. Почему по ошибке? Потому что вам было бы гораздо проще полностью соответствовать тому образцу, который требует от вас общество. Если вы не вмещаетесь в готовые рамки, вы преступник. Любой может в вас бросить камень. Но разве это грех быть непохожими на других, если Бог нас создал такими, почему мы должны отказываться от самих себя? В голосе его было столько боли, что Анне стало совсем уж нехорошо. Впрочем, высказав наболевшее, братья как-то внезапно затихли. Потускнели. Анна поняла, что пришло время раскланяться. На пороге, как по команде, появился Марчелло. Он выглядел таким же отрешенным, как и в прошлый раз. Единственное. В позе его чувствовалась напряженность, и глаза смотрели враждебнее обычного. Верный слуга был явно раздражен излишней суетой, которую вносила в их жизнь угомонная боярыня, в руках, как всегда, потемневшие от времени и от бесчисленного перебирания чётки. Глаза Анны сами собой остановились на неожиданно большом медальоне с полустертым изображением цветка на соединение декат-розария. Она наклонилась было, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но слуга одним неуловимым движением спрятал четки в рукаве кафтана и услужливо поклонился, открывая перед ней дверь. Еще раз взглянув на Марчелло, она внезапно подумала, что за долгую службу слуги становятся до удивления похожими на собственных господ. Несмотря на разницу в росте, Марчелло действительно чем-то напоминал братьев, хотя вполне мог им приходиться и сводным братом. В знатных семействах иметь параллельно с законными детьми дюжину-другую бастардов было делом житейским. Вышла, из покоев Альбинонии, и как-то сразу полегчала. Впрочем, по дороге нарвалась на Степаниду, и от откровенной враждебности стрепухи на душе стало муторно. Анна поспешила выйти из дома Лыковых. Она стала слишком нежеланной гостьей. Тем временем... Василиса вынырнула в очередной раз неведомо откуда и поспешила за задумавшейся боярыней. Возвращалась молча. Около кремлевских стен вновь бурлила ярмарка. Люди толкались повсюду, уличные зазывалы кричали во все голоса, завлекая прохожих в лавке. Продавцы сладков всякой всячины назойливо и шумно предлагали свой товар. Воздух был напоен запахами пряностей, всякой снеди, которая готовилась и предлагалась тут же. Анна привычно пробиралась сквозь толпу, придерживая для верности свой кошель. Куча разнокалиберных воров и воришек шныряла повсюду, и стоило кому-то зазеваться, вся дневная выручка, а то и товар с прилавков пропадали без следа. — Ну, что тебе удалось сегодня узнать? — спросила по дороге Василису. С Артемием поговорила. Марфа Бусыгина нашлась. Сказала, что в Дмитровской слободе за усадьбой дьяка Лаврентия Белого есть сады, и на окраине домишка маленький. Вот там и прячется. Артемий научил меня, как к Марфе добраться. — Что ж ты сразу не сказала? — вскинулась Анна. «Думала — Думала? — непонятно ответила помощница. — О чем? — — Да так вот Артемий твердит, что сестра Варварина добрая, никакой живой душе зла не причинит, а я вот сомневаюсь. — Люди зря говорить не будут, — мрачно заявила Василиса, — поэтому не знаю. Стоит ли нам, боярня, к ней идти? — С чего это вдруг? — А вдруг чернокнижница, она как баба Манефа, которую недавно черту волок? «Ты и погибшую Манефу знала?» Не скрывая удивления, спросила Анна, с трудом припоминая имя известной знахарки. Страшная смерть которой наделала столько шуму в столице. «А кто Манефу не знал?» — махнула рукой Василиса. «Каждая баба в Москве знала». Ответ служанки показался Анне по меньшей мере странным, но сейчас ее больше интересовала известная колдунья. — Что-то я тебя не пойму, Василиса. Только что ты меня уверяла, что Марфа Бусыгина никому зла не причинит, а сейчас пугаешься.